Глава 6. Они отправились покупать супер-навороченную стиральную машину и заплатили пополам. Франк ужасно обрадовался, когда продавец заметил «Мадам совершенно права» и начал через слово называть ее дорогушей. «Преимущество этих комбинированных машин, – вещал продавец, – назовем их два в одном, – заключается в экономии места. Увы, все мы хорошо знаем, как сегодня обстоит с жильем у молодоженов». «Скажем ему, что живем втроем на четырехстах квадратных метрах», — шепотом спросила Камила, взяв Франка под руку. «Умоляю тебя, дорогая», — ответил он раздраженным тоном, — «не мешай мне слушать месье». Она настояла, чтобы он подключил машину до приезда Филибера. Все это его ужасно травмирует. И провела полдня, надраивая маленькую комнатку рядом с кухней, которую когда-то наверняка называли «прачечной». Камила обнаружила огромное количество простыней, вышитых скатерти, фартуков и вафельных салфеток. Затвердевшие растрескавшиеся куски мыла лежали в очаровательных коробочках, соседствуя с кристаллами соды, льняным маслом, испанским отбеливателем, спиртом для чистки трубок, воском Сен-Вандри и крахмалом Реми, мягким, как кусочки бархатного пазла. Впечатляющая коллекция разнокалиберных щеток, красивая, похожая на зонтик метелка, самшитовые распялки для перчаток и нечто вроде сплетенной из лозы ракетки для выбивания ковров. Она расставляла сокровища по ранжиру и переписывала их в толстую тетрадь. Камила решила увековечить все это и подарить рисунки Филиберу в тот день, когда ему придется съехать. Стоило ей затеять уборку, и она оказывалась сидящей по-турецки перед огромными шляпными коробками с письмами и фотографиями и проводила много часов наедине с усатыми красавцами в мундирах, ренуаровскими великосветскими дамами, И маленькими мальчиками в одежде маленьких девочек. В пять лет они позировали стоя рядом с деревянной лошадкой-качалкой, в семь с серсо, а в двенадцать с Библией, чуть выставляя вперед плечика, чтобы все увидели, какие красивые у них на рукавнике первого причастия. Она обожала это место и сидя там часто забывала о времени, а потом летела, сломя голову по коридорам метро, и покорно выслушивала вопли супер Жози: Что поделаешь? «Куда ты?» «На работу, я опаздываю, как сволочь». «Оденься потеплее, замерзнешь?» «Да, папочка, кстати». «Что?» «Завтра возвращается Филу». «Да ну?» «Я взяла отгул. Ты будешь дома?» «Не знаю». «Ладно, надень хотя бы шарф». Дверь за ней уже захлопнулась. «Интересно получается», — проворчал он себе под нос. «Довожу ее плохо. Проявляю заботу еще хуже. Она меня убивает, эта девка». Новый год, те же заморочки, те же тяжелые полотеры, те же вечно забитые пылесосы, те же пронумерованные ведра и больше никаких глупостей девочки, те же вонючие чистящие средства, те же засорившиеся раковины, та же чудная мамаду, те же усталые коллеги, та же взвинченная жожо. Все то же самое. Камила чувствовала себя лучше и перестала убиваться на работе. Она оставила свои булыжники у входа, Снова начала рисовать, ловила дневной свет и не видела особых причин и дальше жить наизнанку. Лучше всего ей работалось по утрам. Но разве это возможно, если не ложишься раньше двух-трех часов ночи и выматываешься на работе? Не только тяжелые физически, но и абсолютно расслабляющие мозги. У нее зудели руки, в голове стучало «Скоро вернется Филибер, с Франком вполне можно ужиться, в квартире цены нет». Одна мысль никак не давала ей покоя. Нечто вроде фрески. Да нет, не фрески, это слишком громко сказано. Воспоминания. Да, именно так. Хроника, воображаемая история места, в котором она сейчас жила. Здесь так много воспоминаний. Не только предметы или фотографии. Дух, обстановка. Атмосфера, как сказал бы Филибер. Шепоты, шорохи, трепет. Книги, картины, надменная лепнина. Парфоровые выключатели, оголенные провода, металлические чайнички и котелки, горшочки из-под паштетов, обувные колодки и пожелтевшие от времени этикетки. Конец целого мира. Филибер предупредил их. Однажды, может, уже завтра, им придется съехать, забрав все свои шмотки, книги, диски, воспоминания и желтые Тупервейр. А что потом? Кто знает? В лучшем случае разделят между собой наследники, в худшем – комиссионки, старьевщики или благотворительные организации. Но стенные часы и шелковые цилиндры, желающие наверняка найдутся. Но жидкость для чистки трубок, шнур с кистями для опускания занавеса, лошадиный хвост с трогательным экс-фото, ин Венус 1887-1912, рыжие гордячки с крапчатым носом, остатки хинина в синем флаконе на столике в ванной. О них кто позаботится?» Воздоровление, сонный ву, сладкое безумие. Камила не знала никогда, ни как эта идея пришла ей в голову. Но она была твердо убеждена, может, старый маркиз подсказал. «Все это, элегантный умирающий мир, музей буржуазного искусства и традиций, ждал только ее прихода, ее взгляда, ее нежности и ее восторженного пера, чтобы кануть наконец конец вечности». Эта нелепая идея время от времени посещала ее, но средь бела дня ее часто прогоняла язвительная ухмылка. «Бедная моя глупышка, куда ты лезешь? Кто ты такая? Да кому все это интересно?» Но ночью, о, ночью... Когда она, наконец, разделывалась со своей дурацкой работой, где проводила прорву времени, согнувшись над ведром с грязной водой и утирая нос рукавом нейлонового халата... Раз десять, а то и сто наклоняясь, чтобы подобрать с пола смятый пластиковый стаканчик или бумажку, а потом километр за километром плелась по светящимся мертвым светом подземным переходам, разрисованным пошлыми граффити, которые не могли скрыть под собой фразы типа «А он? Что он чувствует, находясь внутри вас?» Когда, наконец, заходила в квартиру, клала ключи на столик и на цыпочках пробиралась в свою комнату, она уже не могла не слышать зовущие ее голоса. "Камила". Камила скрипел паркет. «Удержи нас!» — молила старье. «Черт возьми! Почему эти тупер а не мы?» — гневался старый генерал, сфотографированный на смертном одре. «Правильно!» — вторили хором медные ручки и полуислевшие ленты. «Почему?» Чтобы успокоить их, она усаживалась в темноте и медленно сворачивала себе сигаретку. «Во-первых, — говорила она, — плевать, я хотела на эти самые тупер-вейр. А во-вторых, — «Вот она я. Вам просто нужно разбудить меня до полудня, банда умников». И она думала о принце Алина. Вот он возвращается домой после бала, идет пешком по парижским улицам, один, смотрит на валяющийся на мостовой окровавленный остров бычьей туши, оскальзывается на гнилой картофелине и понимает. Его мир гибнет, он бессилен, остается только молить небо, не затягивать агонию». Тип с шестого этажа оставил для нее пакетик шоколадок Моншери. «Вот же придурок», — хмыкнула про себя Камила и презентовала конфеты своей любимой начальнице. Хозяина кабинета она поблагодарила от имени старой Карги. «Ну, спасибочки. А может, у вас есть с ликером?» «Шутница ты, Камила», — вздохнула она, кладя рисунок на стол. «Та еще шутница». В этом вот состоянии духа полумечтательным, полунасмешливым, одной ногой среди героев леопарда, другой в чужой грязи. Она вошла в помещение за лифтами, где они держали бидоны с жавелевой водой и прочих, хозпричиндалы. Камилла уходила последней. Начав раздеваться в темноте, она поняла, что в подсобке кто-то есть. Сердце подпрыгнуло и остановилось. По ногам потекло что-то горячее, и она описывалась. Здесь есть? Есть кто-нибудь? Проблеяла она, ощупывая стену в поисках выключателя. Он сидел на полу. Взгляд безумный, глаза запали то ли от наркотиков, то ли от ломки. Боже, как же хорошо Камила знала подобное выражение лица. Он не шевелился и даже не дышал, сжимая руками морду собаки. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Как только стало ясно, что ни один из них не погибнет по вине другого, И парень приложил палец к губам, камила погасила свет. Сердце у нее снова забилось, и Кая и проскакивает через раз. Она схватила пальто и начала пятиться спиной, как рак. Кот! простонал он ей вслед. «про Простите, кот здания. Она едва смогла вспомнить цифры, пробормотала кот заплетающимся от страха голосом, на ощупь отыскала дверь и на ватных ногах выскочила на улицу, обливаясь ледяным потом. «Не жарко сегодня вечером?» Охранник был настроен поболтать. «Все в порядке?» «Можно подумать, ты с призраком столкнулась». «Устала». Ей было холодно. Она запахнула полы пальто, прикрывая мокрые брюки, машинально пошла не в ту сторону, а когда опомнилась, начала ловить такси прямо на мостовой. Камила села в шикарный универсал, Градусник на приборной доске показывал температуру внутри и за бортом. Плюс 21, минус 3. Она расставила ноги, прислонилась лбом к стеклу и всю дорогу наблюдала за бездомными, ночевавшими на вентиляционных решетках и в подворотнях. Эти непримиримые безумцы отвергали любую помощь общества. Они не использовали покрывало из фольги, чтобы не попадать в лучи фар, проезжающих мимо машин, и предпочитали теплый асфальт кафельному полу ночлежек. У Камилы дергалось лицо. горло подступали горькие воспоминания. Интересно, кто он, этот ее призрак? Такой молодой? А собака? Черт знает что. Он же никуда не может сунуться из-за пса. Она должна была с ним поговорить, предупредить о злобном добермане охранника, поинтересоваться, не голоден ли он. Да нет, ему требовалась не еда, а доза. А дворняга, когда в последний раз получала порцию сухого корма? Камила вздохнула. Кретинка беспокоиться о кабеле, когда половина человечества мечтает о месте на вентиляционном люке вверх идиотизма. Давай, ложись спать, тетка, мне за тебя стыдно. Да что с тобой такое? Гасишь свет, чтобы не видеть его, а потом мерзнешь на заднем сидении шикарной тачки, кусая кружевной платочек из-за угрызений совести. Пора в постельку. Квартира была пуста. Камила нашла какую-то бутылку, выпила сколько смогла с закрытыми глазами добрела до постели и вскочила среди ночи.